2001 год объявлен годом решительной борьбы с бандитским контрреволюционным элементом. Ни для кого не секрет, что законный порядок, советский порядок, за сохранение которого страна принесла столько жертв в минувшей войне, заканчивается, стоит только переступить через охранные полосы нашей столицы Победограда. Столица. города первостепенного значения военные базы и особые стратегические объекты на поверхности это осажденные цитадели среди моря подлинно первобытного хаоса даже дороги между ними нельзя назвать безопасными не полностью безопасными но даже безопасными условно ведь стоит пройти военному конвою или отряду спецразведки как на дороге вновь воцаряется ее реальный хозяин бандит их называют по разному Незаконные вооруженные формирования, инсургенты, не присоединившиеся, анархические контингенты, даже вольные люди, но суть одна — бандиты. Банальные уголовники, расплодившиеся на поверхности, пользуясь послевоенной разрухой, труднодоступной из-за пятен радиации и аномальных зон местностью, а также отсутствием постоянной радиосвязи между поселениями. но не аномалии и не полчища мутантов тому виной. Надо признать, что виновата наша прекраснодушие и та простота, что хуже воровства. Пораженных духом единоличничества граждан из анклавов, условно контролируемых советской властью, еще можно понять. Они попросту боятся новых Чингисханов, топчущих нашу землю. Вдумайтесь, однако, некоторые ответственные лица и даже советские офицеры на местах склонны искать некие компромиссы с уголовной средой, достигать договоренностей и сотрудничества, будто это не вульгарные разбойники, а дипломатические партнеры. И вот этого мы не можем не понять, ни тем более извинить. Ответственно заявляю, этому пора положить конец, и он будет положен. Из стенограммы речи генерального секретаря З.И. Елагина на внеочередном пленуме ЦК КПСС. От 7 июля 2000 года Малой Год выдался куда как скверный. Бывало и хуже, это правда, но это же не повод говорить, что все в порядке. Никакого порядка не наблюдалось тогда на горизонте. На моем уж точно. Да и вокруг складывалось по-всякому. Я, конечно, человек маленький, могу ошибаться, только вряд ли, не в этот раз. Что за год, а? Давно жизнь так не изгалялась, ровно с тех пор, как померли родители. Хоть и приемные, папаша тот вообще был редкостная сволочь, а все одно жалко. И их, и себя, конечно, но их жальче. Потому как такой смерти никому не пожелаю. Это я к чему вспомнил? К тому, что год был скверный из-за мутантов. У нас в пустоши так и говорили «Год мутанта». Из аномалий понанесло заразы за всякую меру. Да такой поганый и зловредный, что и сравнить не с чем. Вот как я к банде складских прибился. Правильно. Вырезали, чертовой твари, все наше село в одну нешибко прекрасную ночь. А я сбежал. Жрать нечего, оружия нет. Не считать же за оружие плотницкий топор. И вообще, человек в одиночку на пустоши — это не человек, а обед, даже если у него автомат на груди и полная сухарка. Схорчат за милую душу. я не захотел пойти на фарш честно надеюсь вы такое мое желание поймете или как это говорят мотивацию поплутал деньков пять страхов натерпелся и добрел до тех самых складов где верховодил тогда атаман ферзь царство ему небесное гниди такой да да до складов что за ельчанском пять дней в пустоше бестолкового оружия многовато тут ваша правда Ну так я же не пионер из под бедограда, я в пустоши родился. Да и повезло, чего греха таить. Не попался на глаза мутанту, не влип в аномалию. Лихие люди не заприметили. Заприметили, наоборот, люди фартовые, со складов. Разница умозрительная, ведь фартовый парень для другого вполне может стать лихим, но не для меня. Пошел к ним служить, делать нечего. Жить-то как-то надо. Хоть и не жизнь там была, а чистое мучение. Я ж по их понятиям — дятел, шестерка. Чтобы в тузы выбиться, надо быть по душегубному делу, или по воровскому, или по торговому. Душегуб из меня, сами видите, какой, никакой. Воровать не обучен. Насчет торговлишки. Необходимо сперва продать что-то ненужное, а после купить что-то кому-то нужное. А у меня и ненужного не было. Хотя насчет туза я загнул, мне бы давали это дотянуться, что по здравому рассуждению тоже не светило. Словом, пришлось шестерить, ждать, когда шанс выпадет. Но эта паскуда, как обычно, взяла перерыв. Видать, вся моя удача в селе разъезжим вышла. Скажи, мол, спасибо, что тебя, болезного мутанта, не порубали с остальными до кучи. Оно, конечно, спасибо, низкий поклон, не в претензии. Дай бог, чтобы и дальше так. Не подумайте только, что я ною или там давлю на жалость. От Отнытья толк все одно никакого. А насчет жалости? Кому я нужен? Я просто описываю, как оно у меня складывалось. Или, как говорят умные люди, диспозицию. Короче, скверный был год. Невеста от меня ушла к бывшему лучшему другу. Да только без толку. Скоро обоих порвали на кусочки в селе Разъезжим, а я подался в бандиты. Незадолго до того на складах поменялась власть. Ферзь поставил на пику бывшего атамана Петруху не Нетопыря, а новая метла, сами знаете, как метет. Ферзь вообще мужчина был серьезный, а уж как в тузы вышел, так только держись. Никому спуску не давал. А давал, наоборот, пенделей. Досталось и мне. Я же молодой, едва к банде прибился, да и масть далеко не козырная. Так что это был год не только мутанта, но и ферзя. Звали его Василием Альбертовичем Фрязиным, но он больше любил погремуху свою фартовую. А как же, ферзь, звучит. Еще это был год деда. Можно сказать, в его лице мне снова улыбнулась удача. Это, правда, как поглядеть. С одной стороны, он меня не угробил, Хотя мог с полным основанием. Он же мне спас жизнь. С другой стороны, я залетел на нары. С третьей — нары в Победограде, куда лучше могилки в пустоши. Дед — это фигура занятная. Величали его всяко-разно. Кто бородой, а ведь не было у него бороды. Кто дедом, а кто просто говорил старый. Карапетян, ну, фрунзик Карапетян со складов, звал его Аксакалом. Что за ксакал такой? Черт тебя знает. Может, слово запомнилось неправильно. Словечко-то чужое. Но, как ни назови, дед — это дед. Возраста его никто не знал, и я не знал, что, впрочем, не показатель, так как сколько мне точно лет, я тоже не ведаю. Что-то между девятнадцатью и двадцатью, или двадцатью двумя. Салага одним словом. Деду, ясен хрен, было больше. Сколько? Вот вопрос. Мне, например, не без интереса, да только пойди спроси у него. На вид ему можно дать лет шестьдесят, а может, и все семьдесят. Не удивлюсь, если бы оказалось, что полтинник, но это вряд ли. Такая, словом, консерва, что и в сто лет не поменяется. Весь седой, лицо в морщинах, а глаза острые. Сощурится, глянет, я аж до костей, если вы понимаете, о чем я. Росту высокого не сутулится, как оно бывает со стариками. Походка бодрая, я бы даже сказал, резкая. Словно в любую секунду готов побежать. Чисто пружина, не человек. Но это все ерунда. Главное, этот тип жил в пустоши один. Понимаете, граждане, один. Я, молодой, здоровый лоб, за пять дней едва не обгадился, а он в одиночку, годами... если не десятилетиями. Запросто бывал на складах. При этом также запросто хаживал в гарнизон кировчанину. На складах это не знал, наверное, только ленивый, но никто его не трогал, хотя за шашни с гарнизонными любого другого порвали бы на тряпки. И рвали, можете мне верить. Кстати, где именно он проживал, тогда было неизвестно. К деду мы еще вернемся, ибо вся история затеяна ради него — но чуть позже, пока про мое житье-бытье. Устроился я на складах подручным у Семена, которого все погоняли кухмистером. Кухмистр это вроде как повар. Однако не хотел бы я оказаться на месте того, кто в цвет объявит Семена поваром. Можно огрести до детского голоса. И можно было, и сейчас все еще можно. Дело такое, кухмистр не просто повар, а начальник кухни. Семен говорил, что так называлась должность при королевских дворах. Врал, наверное. А может, и не врал. Семен — человек образованный, нам не чета. Короче говоря, как вы уже догадались, он держал кабак на складах. Не нужно думать, что этот подвижник общепита был просто подвижником общепита. Ошибка потому что. Многие ее допустили, но выжили из них вовсе не все». Кабак у бандитов был чем-то вроде биржи. Там искали заказы, толкали краденые, делились новостями, не задарма, конечно, и так далее. Но и покушать-выпить можно было. Кабак все-таки. Кухмистр же властвовал над всем хозяйством. И сам не гнушался грязненьким. Денежки ведь не пахнут. По молодости Семен был знатный налетчик. Мог и ограбить, и пришить, и долг стрясти. Мог и после, в кухмистерские годы, хотя предпочитал профессию посредника. Так оно спокойнее. — Кто не сечет, тот крепко устает, Вакса! — сказал он, как-то подсчитывая дневной барыш. — Вакса — это я. Вообще-то ваксы разбойнички называли водку. Я исполнял обязанности полового подносила, то есть. А имени моего никто запомнить не удосужился. Ну и прикипело. «Эй, волоки Ваксу!» — обычный крик в мой адрес. Не звать же меня просто «Эй». Вот Вакса и прилепилась. Что неплохо, потому как вызывает вполне положительные мысли. Или эти, как их, ассоциации. Было бы куда хуже проживать с кличкой вроде «Унитаз» или карма, Жопа, то есть. В этой среде с таким прозвищем не жизнь, а ад. Потому как в прозвище окружающие справедливо видят твою суть. Откликаешься на задницу, значит, таков и есть. Пришлось бы драться. И дрался бы, будьте уверены, и, скорее всего, пришибли бы вашего юного друга за милую душу. Так что вакса в самый раз. Кроме того, меня погоняют малым. Не знаю, как правильно писать за заглавной буквы или прописью, потому что это вроде бы и не кличка. Роста то я невеликого, статью не вышел, да и возраст. Ну, вы уже поняли. Малой. Людское мое имя — Анатолий Андреевич Пороховщиков. Для друзей — просто Толя. С дедом я познакомился зимой. Уходил в прошлый год двухтысячный. Весело уходил, как положено, со искристым снежком, не злым морозцем и долгими звездными ночами, когда все честное христианство любит посидеть. Посидеть, крепко закусить, да и ваксу обычно вниманием не оставляли. Насчет христианства-то я не оговорился. Везде, где крепка советская власть, к религии относятся спокойно. Но никто в здравом уме не станет говорить про общество «христиане». Иное дело «общество», — сиречь «разбойники». Суеверно это народ. Почти все таскают кресты на шеях, и каждый отпетый душегуб любит на людях помянуть Бога или положить поперек груди широкое, размашистое крестное знамение. Это считается хорошим тоном и должно приносить удачу. Декабрь 2000-го случился беспокойным. На склады занесло целую бригаду блатных, не вольными людьми, не прибившихся к бандитам на вроде вашего рассказчика, а именно блатных, настоящие, сколотые куполами и звездами, материал тюремной выделки. Всех остальных, за редким исключением, Они за людей не держали. Да-да, именно за людей, так как «человек», по их понятиям, — это свой уголовник. Остальные подразделяются на многочисленные категории — «бакланов», «шнырей», «мусоров», «сук», «баранов» и прочее. Ну, какой, скажите на милости, с бараны человека, а тем более из «мусора», сотрудника милиции, то есть. Эти были особенно лютые. Эти ломанулись с этапа при переводе из Лыткаринского гарнизона КПЗ в Победоград, перебив мрачное число конвойных. Их было семеро. Все поголовно ранее осужденные, рецидивисты. Закон с такими не церемонится. Пуля в затылок и вся недолга. По этой причине они почитали себя отморозками, которым терять особо нечего. и теперь искали место под зимним солнышком, чтобы, значит, приобрести, что можно потерять. Авторитетная и многочисленная банда складских, нас грешных, по мнению их старшего, рыбака, подходила лучше всего. Рыбак, чтобы вы понимали, значит, что хозяин погремухи не раз и не два валил красноперых, сотрудников охраны порядка, солдат и милиционеров. Тот еще персонаж, если говорить коротко. уйдя в бега, бригада натворила дел в округе. Теперь уже почти неделю они пропивали награбленное и ждали, что по их поводу решит ферзь. Когда в 62-м из-за той заварушки на Кубе полетели ракеты и бомбовозы, на месте складов были склады, какие-то мобилизационные запасы третьестепенной важности. Их охраняла рота срочников, затерянная среди тысяч куда более значительных воинских частей, необъятной нашей Родины. В ВЧ, с утраченным для истории номером, не досталось ни грамма ядерной взрывчатки. Ну еще бы, такая завидная мишень для плана объединенной группы штабов НАТО. Тем не менее, роту бросили в огонь последней войны, где она и пропала без следа. После, что было после, знают все. Мы победили. Да только правы оказались говорившие, что победителей в ядерной войне не будет. Сперва по стране расползлись черные пятна с выжженными до стекла кратерами в центре. Когда-то там были города, заводы, порты. А потом только радиация и смертоносный пепел, напоминавший о неугасимых многодневных пожарах. Пока танки и пехота, затянутая в комплекты ОЗК, рвались через очаги поражения к вражескому горлу, пока бились в воздухе стаи истребителей, а корабли и подводные лодки вонзали огненные кинжалы друг в друга и цели на суше в порядке убывания приоритетов, никто не задумывался, как жить дальше. Ведь война... Жить дальше вышло непросто. Для кого-то не вышло вовсе. А для остальных наступил кошмар, когда воистину живые... Завидовали мертвым. Страна в руинах, линии связи и снабжения разрушены. Та первая послевоенная зима унесла многих, очень многих. Счастливчики, оказавшиеся вблизи уцелевших стратегических объектов, скованные железной волей партии, принялись поднимать из развалин то, что еще можно было поднять. И тогда наружу полезло то, чему долго не находили названия. Многие пораженные зоны превратились в зоны аномальные или, как говорят умные люди, ОПДФ — области патологических девиаций физики. Из отравленных водоемов и лесов стали появляться невообразимые монстры, которых за неимением лучшего именовали просто — мутантами. Среди волн разбушевавшейся природы крепко стояли такие города, как Победоград — подземная столица СССР. а между ними воцарился хаос. Разбежавшийся контингент исправительно-трудовых учреждений составил ядро будущих вольных людей, которые исправно терроризировали выжившее гражданское население, что осталось на территориях условного контроля советской власти. С той поры утекли годы. В атаге вольных присмирели. Как же иначе? Жить-то надо всем, а увольницы вольницы уж третье поколение народилось. особо буйные, сложили головы в драках за сферы влияния или нарвавшись на железный обух регулярных частей армии и внутренних войск. Передавили бы всех, это будьте благонадежны. Государство не терпит конкурентов в области насилия. Да вот незадача. Селенки у советского государства после войны оказались не те, а те, что оказались, уходили на борьбу с распоясавшейся природой. Посему банды опредметили себя на карте бытия. Те, разумеется, которым достала ума и такта. Одна такая банда набрела на покосившиеся заборы и дребезжащую жесть заброшенной воинской части, где оказалось чем поживиться. Ибо в масштабах СССР те самые третистепенные запасы, хоть и были чем-то пренебрежительно малым, но для сотни людей среди разрушенного мира это настоящее неизмеримое богатство. Тонны медикаментов, тушенки, круп, армейских рационов, тысячи ящиков с патронами, оружие, порох, генераторы, топливо и крепкое место, в котором можно жить, а не существовать. Так на полотне нового мира появилась метка склады, а ее новые хозяева стали именоваться складскими. Первый голова складских, некто гвоздь, Умер от скучного гепатита, так как по ту пору в банде не оказалось лепилы. Доктора, то есть. Следующий, королек, пропал без вести. Поговаривали, что попался в лесу каким-то особо злотворным мутантом. Сожрали его, наверное, как же еще? Поговаривали и вовсе странное, будто бы видели королька и его ближайшего подручного писаря на дороге за гарнизоном. Будто лицо, да и общее обличие обоих было неправильным, нечеловеческим. Но это уж точно брехня. Кто в такое поверит? Старшие складов перессорились. Васек Трубач убил Тугрика, Жид Васька, а Петруха не топырь, Кислого и Жида, став таким образом новым главой. Царствовал он недолго, лет пять или семь, потому что на сходе, или, как его называют, «решалово», Напоролся на ферзеву пику, так что атаманом теперь стал ферзь, и к исходу века сидел на складах прочно. Кабак Семы Кухмистера располагался на складской площади, по зимнему времени заваленный снегом. Располагался удачно и со значением, прямо напротив терема, где квартировал сам атаман. Фонари по углам площади не горели, напоминая о своем существовании унылым дребезжанием и не менее унылым воем ветра в проводах. Метель расшалилась не в шутку, по каковой причине на улицу никто не казал носа, кроме часовых и патруля, только что протопавшего через белую метущуюся мглу. В кабаке, напротив, было вполне уютно. Гудела в углу русская печка, которую только что накормила дровами Семенова баба. За стойкой, изредка оглядывая залу, сидел сам кухмистер, читавшие по своему обыкновению книжку. Над ним висел плакат системы киноафиша, с которой улыбалась миру любовь Белова. Где Семен ее раздобыл? Зала была полнёхонька. За добрым десятком столов гомонили, ели и выпивали бойцы, барыги и прочие нужные люди. Было, по выражению кухмистера, небезбабно. В гул мужских голосов то и дело вплетались девичьи хохотки или даже грешные повизгивания. Задымленный воздух однократно рассек звук пощечины с вполне убедительным «Следи за руками, козел, а не то яйца отобью». Каковое обещание, общество встретило дружным гоготом. Иногда помещение тонуло в басовитом реве гражданской жены кухмистера. «Танюха, подносы!» Дрожали от него стекла, гасли свечи, И всем становилось ясно, нужда в подносах назрела. Пустовали лишь хозяйские столы, что поближе к печке, кроме одного, длинного, накрытого скатеркой. За ним восседали семеро новоприбывших деловых. Все сплошь крепкие мужики, с бритыми головами, одетые кто во что горазд. «Чего-то ферст тянет! Сколько можно волынить!» — говорил один во весь голос, не стесняясь окружающих ферзевых подданных. — Да, братуха, уж пятый день! — согласился с ним сосед на другом конце стола. — Чего-то ферзь не догоняет. Мы же не баклан какие. Мы настоящие воры, в авторитете. Так бы и сказал. Не ко двору вы, уважаемые. А то тянет чего-то. Чего спрашивается? — развернул мысль первый. — Коля, ну ты вообще даешь! — не согласился с ним еще один, на голове которого змеился длинный шрам в окружении седоватого ежика волос. — Ты в чужой хате, в хате хозяином ферзь, он в своем праве. Сидим, кушаем, тепло, светло. Куда ты гонишь? — Да, Коля, резное дело, — говорит. Тише едешь, как говорится. Давай лучше еще жахнем. — Эй, как там тебя? Вакса, тащи ханку! Мля, Коля хрястнул по столу кулаком. Где бы вы срезаны были такие умные, если б не я. А я скажу, в Победограде так бы уехали по этапу, прямиком к стеночке. Досели молчавший мужик во главе стола поднял взгляд от тарелки, где дымились грибы с картошкой, отложил ножик, собрание разом примолкло. Коля заткнись. Коротко постановил он. — Не, рыбака, чё я такого сказал? Ты, Коля, пойди сейчас в терем к Ферзю, да изложи всё по порядку, что ты недоволен, что ему бы лучше поторопиться. Ну, чё сидишь? Иди, пообчайся. Можешь? Я что, дурной? А раз не можешь, не гони волну. Понял мысль? Коля как-то сразу паник, насопился и покивал головой, мол, чё тут непонятного? Видать, среди новых деловых рыбак был в большущем уважении. Я принес истребованные ваксы, водки то есть, и за блатным столом вновь повис легкий треп по необязательным. Сквозь хруст солений и звон ножей слышалось, как Коля пересказывает в подробностях собственные подвиги в ходе побега с этапа. Никакого энтузиазма в ответ не последовало. По всему выходило, что своими байками он успел товарищей изрядно достать. Компания складских в центре зала грянула батальонного спецразведчика. Грянули дружно, но, как водится, кто в лес, кто по дрова. Верховодил худощавый малый, чья жилистая наружность никак не вязалась со звучным голосом, легко накрывавшим хриплую разноголосицу коллег. Ведь я был лихой спецразведчик, А он писаришк штабной. Я был аномальный проходчик, А он спал с моей женой. Ах, Клава, любимая Клава, Неужто судьбой суждено, Чтоб ты променяла, шалава, Меня на такое говно, Меня на такую скотину». Я срать бы с ним рядом не стал, Ведь я от Мадрида к столице По трупам мутантов шагал. Складно выводил он. Звали Малого Наганом. Он был одним из бригадиров Ферзя. Любил иногда посидеть со своей кодлой, Пренебрегая хозяйскими столами. В этот момент дверь отворились снаружи, Впустив облако морозного пара. Здорово мило в тот день на улице. Даже вторая дверь в сенях не шибко спасала. Ну да хоть снега не нанес незнакомец, то спасибо. Незнакомец, впрочем, оказался какой-то неправильный. Общество оглянулось, увидело путника и вновь стало жевать, выпивать, гуторить. То есть незнакомец для складских был и вовсе наоборот — знакомец. Это я по неопытным своим годам видел его впервые. Гость снял шапку — Обвел глазами помещение и вроде как поклонился честному собранию. Был он не молод, а, пожалуй, что и стар. Он неспешно, чинно прошагал через залу, так что я хорошо его разглядел. Сплошная зависть, зимняя куртка и штаны, ладные ботинки с высоким берцем — все и снаряжение спецразведки. Поверх куртки разгрузочный жилет, весь в подсумках и кармашках. На груди, чуть смещенный вправо, стволом вниз. Чудо чудное! Настоящий автомат Коробова! И так вся комплектация, ладно, сидела на хозяине, что было ясно. Ни один год и ни одну сотню верст он с ней отшагал. Серьезный мужчина, без дураков. Интересные выводы получались при первом же взгляде. Пришел издалека, не местный, иначе я бы его знал. Пришел один... А этот товарищ, черт знает что, один ночью в пустоши, да еще зимой. Я как раз стоял за стойкой и протирал пивные кружки, когда странный старик повел себя и вовсе странно. Он, не чинясь, дошел прямиком до кух мистера, который с ним поручкался, оторвавшись от своей книжки. — Здорово, старый! — сказал он и положил Томик на стойку. — Здорово, Семен! — ответил гость и ухватил книгу рукой, повернув название к себе. — Диккенс, Оливер Твист, просвещаешься? — Развлекаюсь, старый. Если бы надо было просвещаться, я бы книгу о вкусной и здоровой пище освоил. — Скорее уж, граф монте кристо оно тебе больше пойдет, про побег из тюрьмы. — И как тебе, Диккенс? — Душевно и на жизнь похоже. — — Такая сволочь этот Феджин. Чисто наш покойный жид, царствием ему небесное. Ладно, старый, сдавай оружие, у нас не положено, сам знаешь. — Принимай. Гость ловко вылез из разгрузки и снял автомат, передав все кухмистру. — Сообрази мне свои знаменитые грибы из картошки. Будь другом. После чего старик обернулся и сел прямиком за хозяйский стол по правую сторону от стойки. Как будто так и надо. Я даже слегка ошалел. Ошалели и деловые, переставшие есть, вовсю разглядывая диковинного человека. Тот неспешно снял куртку, повесив на крюк возле печки, подвинул стул, подернул штаны и расположился, словно никуда не уходил. — Эй, Вакса, прекрати пялиться и звездуй на кухню! — бросил мекух мистер из своего угла. — Неси сковородку грибов в сметане, сто водки и один ломоть хлеба. И проследи, чтобы чай заварили с липовым цветом. Казенную? Уточнил я на всякий случай, водку брать казенную. Нет, тащи хреновуху, что вчера поставили. Я исполнил все в точности, не переставая дивиться таким церемониям. Этак Семен привечал разве что ферзя да пару тройку его ближников. Впрочем, кто я такой и что вообще знаю? Очень немного. Гость, не спеша, расправлялся с упоительной кухмистеровой картошкой, успев раз причаститься от графинчика. исходившего ледяным потом, налил по второй, когда к нему за столик подсел тот самый неугомонный деловой Коля. — Ты чего один бухаешь, старый? — поинтересовался он, утвердившись на стуле. — Давай вместе выпьем, как промеж пацанов принято. Наливай. И Коля хлопнул оскатерть своей стопкой. Гость на делового даже не взглянул. Приняв вторую, он взялся закусывать все так же молча. — Эй, старый, ты не охренел? Ты попутал, старый? Коля завелся с места в карьер. — Да ты меня чё, вертел, что ли, а? В кабаке стало тихо. Слышно было, как кухмистер шелестит страницами за стойкой. — Не дерзи незнакомым людям, — ответил гость, проживав. — Это раз. — Чё ты сказал? — Без приглашения за стул не садятся. Это два. «Жить надоело, старый! Мне что-то не нравится!» «Подошел, так представься! И не ори, как обезьян! Это три! А как тебе нравится, петухам расскажешь! Ты в этом крепко разбираешься, судя по всему!» Коля весь подобрался, напружинив ноги, как по волшебству в руке его сверкнула финка. «Попишу, козел!» Дальше он ничего не сказал. и как-то сразу расслабился, не захотел прыгать. Я бы тоже не захотел. Под столешницей показался мрачных размеров черный пистолет. Когда старик его выхватил и откуда, я рассмотреть не смог. — Ну, попиши, — спокойно пригласил гость. — Стыдно, Колян! — послышался голос из-за стола деловых. — Мне за тебя стыдно! «Если сейчас уважаемый человек тебя продырявит, я пальцем не пошевлю, потому что ты ведешь себя как баран». «Рыбак, да я...» — попытался оправдаться тот. «Закрой рот с другой стороны. Спрячь перо, встань, извинись перед человеком, вернись на место, отдыхай. Ясно излагаю? Да не бубни, внятно извинись. Наехал-то ты, вполне внятно». Разобравшись, захромавшей в обществе дисциплины, глава деловых встал и подошел к столу гостя. Разрешите присесть? Тот указал рукой, мол, ничего против не имею. Я рыбак, а как вас величать? Дедом. А по имени отчеству? Деда достаточно, и можно на ты. Подходит. В смысле, и на ты удобнее, и кличка в тему. — Это не кличка. Позывной. — Как тебе будет угодно, как тебе будет угодно. Рыбак рассмеялся. — Ты нас прости. Не уследил за юношей. Не держи зла. Юноша извинился. — Этого хватит. Я не обидчивый. Дед приподнял графинчик. — По пять капель ради знакомства. У меня еще немного есть. — Зачем же немного? — Неделанно изумился рыбак. Сейчас нормальную дозу организуем, в лучшем виде. Нет, теперь уж ты меня извини. Я больше сотки не пью. Никогда. По состоянию здоровья, так сказать? По религиозным соображениям. Ну, тебе виднее. Ты мужчина взрослый. Давай тогда попять капель. Рыбак и дед выпили, заживав густую от холода хреновуху. Один картошечкой, другой огурцом. на школе по правде сказать не просто так сорвался сообщил рыбак отдышавшись после терпкой влаги уж очень ты дед любопытная фигура один зимой в пустоше да еще по ночному времени удивительно удивительно неразумно а ты впечатление неразумного человека не производишь поделишься зачем такой риск дед помолчал раздумчиво пережевывая пищу не первый год живу рыбак — пояснил, наконец, он. — Если знаешь как, риск вполне умеренный. — Привычка. — Ради чего? — Ферзь мне заказал теплушку. Знаешь, у него электростанция на пару, а угля соляра не напасешься. Я теплушку достал и принес. Ну и еще кое-чего на торговлю, чтобы налегкие зря не ходить. «Теплушку — Теплушку? — поразился рыбак и даже всплеснул руками. — Она же... Она же встречается только в пекле, и ты один полез в пекло? Не в каждом пекле, уважаемый, уточнил дед. Дай бог в каждом пятом. А я места знаю. Одному с подручнее и делиться ни с кем не надо. Офигеть! Прокомментировал рыбак. Я тоже офигел. Было с чего. Пекло это такая гнусная аномалия, друзья мои, товарищи, в пустоши не бывавшие. С одной стороны, ее хорошо видно. Как земля затрещала, как пошли багровые сполохи, лучше текать. Насчет текать, то есть никаких сложностей, если ты не хромой или не конченый идиот, или, например, не хочешь быстро и без замечаний поджариться. С другой стороны, лезть в пекло за хабаром — это надо иметь бесконечные нервы. Горячие участки нарождаются вокруг центра в совершенно непредсказуемом порядке — А уж если ты в такое угодил, жизни тебе секунды полторы, сгоришь к червоной матери. Зато в центре попадается ценный хабар. Или, как говорят умные люди, анаген, предмет аномального физического генезиса. Вот взять хоть теплушку. Не помню, как про нее говорят умные люди. Что-то вроде «пирофора», «пирофоро», а, черт, какая разница. Зато если такую штуку, полупрозрачный камешек, положить в воду, Она тебе полгода будет задавать жару». Ферз теплушками питал электростанцию, что умно. «Не дешево, но, как ни крути, соляра на полгода встанет куда дороже». Короче говоря, рыбак восхитился и не замедлил выступить с предложением. «Вот ты, дед, даешь. Ты скажи, ты вообще по аномалиям спец или только насчет пекла? Если не секрет, конечно». «Никакого секрета». Нормально секун. Исходил все пакости в здешних местах. И не только в здешних. Дед помолчал, видимо, боролся с сложной скромностью. Есть в соседнем гарнизоне персона, зовут следопытом. Вот он разбирается куда лучше моего. И опыта больше. Но я не последний человек в этом деле. — И как? Можешь достать все, что не закажут? — Нет, не все. Это не профессия. Так... Еще кое-что для души. Но если наткнусь на полезную вещь, вынесу без проблем. Чем-то конкретным интересуешься, рыбак? — Да как тебе сказать? Вроде бы всего хватает, но это пока. Сам знаешь, как бывает, жизнь оборачивается. — Что же такое потребно твоей душе? Ну, что ты ищешь? Дед усмехнулся. Я обратил внимание, что губы растянули лицо в улыбку, но глаза остались пустыми, без следа веселья. Физиономия, явно непривычная к таким маневрам, потрескалась морщинами. Есть один редкий анаген, называется «Обратная смерть». Может, слышал? Рыбак рассмеялся секундным опозданием. Смеялся долго и весело, аж до слез. «Прости, прости», — повеселил. «Обратная смерть, а ты с юмором. Глядя на тебя, и не скажешь. Обратная смерть. Это ж каждый знает, что сказка». — Нет никакой обратной смерти. Анекдот про спецразведчика черного. Байка для чайников. Вот ты меня отбрил, так отбрил. И я хорош. Показалась правда. Хозяин, барин, не верь. Ладно, ладно, ладно. Вопрос был невежливый. Вопрос снимаю. Не хочешь говорить, имеешь право. Ты для своей души шастаешь по аномалиям, не для моей. Рыбак примирительно поднял ладони. «Меня другое интересует. Раз ты такой спец, не впишешься в одно предприятие?» «Какое?» «Да...» — рыбак неопределенно покрутил пальцами в воздухе. «Есть одна наколочка. За Ильчанском, на болотах, поселок мутантов. Ну, нормальных, не монстров. Речники их фамилия. Думаю, пощипать. Там, говорят, хабара...» «Такой гешефт поднимем. Одна загвоздка...» Очень они глубоко в болото забрались. Через аномалии не пройти. Нужен проводник. Ты то есть. Подпишешься? Нет. Коротко ответил гость. Чего так? Я доляну нормальную отстегну. Со всем почтением. Хочешь двойную? Как себе? Дед покачал головой. Без обид, рыбак. Ты человек в здешних краях новый, а я, наоборот, старый. Меня здесь все знают. Я за такие дела не берусь. Ни за двойную долю, ни за тройную. Принципиальная позиция, понимаешь? Очень жаль. Уж больно дело сытное. Мутанты же, дикари. Со стволами, говорят, у них плохо. А тут мы такие нагрянем с артиллерии. Верное дело. Про речников забудь. Мой тебе совет. Со стволами у них плохо, факт. Только ты из болот не выберешься. Гарантирую. Но ты бы мог провести? — Я бы мог, но не стану. — Почему? — уже обрисовал. — Повторяю, со всем уважением, без обид. — Так какие там обиды? Я предложил ты отказался, все путем. Ладно, дед, пойду я к своим. Приятно с разумным человеком поговорить. Бывай. — Бывай, рыбак. Так я впервые увидел деда. И не только я. Беглые, деловые тоже. Кстати, на месте деда я бы не шибко обольщался насчет их медоточивого главаря. Гадом буду. Заводного придурка Колю настропалил именно он. Известное дело. Прощупать, так сказать, почву, зафиксировать реакцию, а уж потом подойти самому, такому разумному и вежливому. Уж очень они пристально разглядывали деда после. волшебную его снарягу, в особенности автомат и черный пистолет, который, как я узнал позднее, назывался «АПС». Автоматический пистолет Стечкина — Страшная редкость. Да и расспросы рыбака мне бы не понравились. Все эти разговорчики восторги, извинения, завеса. Так я думал. Главное, рыбак выспросил у деда насчет его компании. В том смысле, что не имеется таковой, что дед одиночка, что вписаться за него некому. Я от отчего говорю «мне бы не понравились» на месте деда. Не просто так. Дед был на своем месте, а я на своем. И мне, лично мне, Толику Вакси, результаты переговоров понравились очень. Одинокий, старый человек в пустоши. Уточнение. Одинокий, страшно богатый человек. Разукомплектовать такого — это ж сказка. Один автомат Коробова — не просто дорогущая вещь, но и однозначный плюс к положению в обществе. Я аж зажмурился. — Представил себя в новенькой шикарной справе с артиллерией на груди. Как я пойду гоголем по складам, эх! Кто меня тогда ваксой назовет? Скоробовым-то! Это же не АКМ или не самозарядный карабин Симонова, или, прости господи, ППШ. Вот то-то! И ведь никто деда не хватится. Был бы он с Победограда, другое дело. Кому охота потом проснуться от удара сапогом по хлебалу, с пистолетом спецразведчика в заднице. «А так, одиночка. Верное дело». Очень я загорелся недоброй идеей раздеть дедушку. Такое во мне проснулось душегубное свойство. Влияние среды не иначе. Одно меня останавливало. Явная потребность в сообщниках. Значит, в последующем дележе. Без компании вписываться против такого дяденьки я бы не рискнул. Шибко суровым мужиком выглядел дед, вовсе не добычей. Словом, идея во мне разгорелась, да так и потухла. До поры, которая наступила неожиданно быстро, на следующий день. Но обо всем по порядку, если получится, конечно. Засыпая, я думал про обратную смерть. Не поверил. Кто в такое поверит? Но мысль от чего то зацепилась. Утром кухмистер лично заявился в мою коморку, что на чердаке кабака. Хорошее, кстати, место. Прямо возле печной трубы, а значит, вполне себе теплое, хоть и тесное, и не очень чисто. Обустроил я там все, как у людей. Полочки для шматья, симпатичные фото из журналов «Советский балет» и «Мир кино». Была там одна картинка с девчонкой повышенной привлекательности. Чистый ангел. Даже не подумаешь, что ее можно, скажем... поцеловать или с ней гулять по лесу. Я уж про это самое не говорю. Просиновал. Так вот, приходит кухмистер, будет меня и говорит. Эй, малой, подъем, дармоед. Сейчас у мою личность пахавый на день что посвежее, пойдешь в терем ферзю подавать. Терка с деловыми намечается. Так что давай живее задачу, понял? Понял, понял, забормотал я, протирая глаза. Что посвежее надеть-то? отдают Отдает. Кухмистр зло усмехнулся. Я сейчас нагнусь и рожу тебе, что посвежее, сам думай, да пошевеливайся, е моё Крепкий подзатыльник свалил меня с топчина, что вполне способствовало скоростному пробуждению. Степан заскрипел рассохшимися ступеньками, спускаясь вниз, безостановочно ворча. Утром кухмистр всегда был зол и сумрачен, особенно когда приходилось подниматься раньше собственных сотрудников. Перехватив, что Бог послал, я умылся и побрел на кухню. Там меня взяла в оборот кухмистерова баба, тощая злая женщина лет сорока. — Теть Валя, мне нынче к верзю в терем. — А, явился? Сколько тебя ждать, свиненок? — Да я это, ел, умывался и все такое. — Только и можешь что жрать. Зачем тебя, Семен, взял? Ленивый, грязный какой-то. Тьфу! — Теть Валь, Вы бы мне сказали, что в теремности я бы уже и понес, наверное. Наверное. Значит, пойди в зал, кликни Таньку. Или постой, я сама. А то тебя за смертью посылать. После чего Валентина взревела так, что уши свернулись в трубочку. Танюха! Танюха, сюда иди! Быстро! Я уважительно глянул на худое теть Вали на обличье, подивившись, где в ней прячется такое голосина. И в ухе поковырял, чтобы не так звенело. Ну ты, чушок как есть. Давай в заднице поковыряйся, ага, а потом этими же руками заеду. И я схлопотал дополнительного леща. Гляди, значит, сейчас танька берете вон тот короб и дуете в терем. Я уже все собрала, а пока ты дрых. Накройте стол и живо-живо, пока горячее. Станете подносить, чтоб тихо и быстро понял. Не то ферзь в шкуру спустит. Это вам не Семен. — Увидишь, что надо чего ещё, бегом в кабак, я еще соберу. Иди уже, горе луковая!» Я и пошел. Точнее, мы с Танькой. Это самая Танька — дебелая белобрысая девка с замечательно кривыми ногами, бесцветными бровями и бородавкой на щеке. У нее имелось два несомненных достоинства для кабацких нужд. Во-первых, она была редкостно расторопна и на все руки, отготовить до да убирать. Во-вторых, происходила она из той несчастливой породы, на которую не позарятся даже крепко изголодавшиеся мужики. Что бывает весьма кстати, учитывая контингент и алкогольные возлияния, что так способствуют разнообразным подвигам. Таня всем своим видом отвращала от подвигов на половой ниве. Это весьма полезно, так как лишние ссоры в кабаке ни к чему». Красивая же или просто приемлемая девка — один из кратчайших путей к драке. Короче говоря, для общения в компании беглых отморозков Татьяна подходила как нельзя лучше. Идти до терема было всего ничего, спал ста метров. Утро выдалось морозное, с хрустким бодрящим снегом, сверкавшим в лучах восходящего солнца. Складскую площадь успел уже истоптать тропинками проснувшийся люд, который спешил по своим делам. Спешили и мы среди запахов топившихся печей и звуков нарождающегося нового дня. Я волок короб со снедью, а Танька — два жбана с пивом и квасом, которые придется не раз обновлять, но ну, еще бы, на такую-то толпу. Зная атаманов характер, утреннее совещание могло закончиться или очень быстро, или, что скорее, очень не быстро, с плавным перетеканием в обед, а то и в ужин. На крыльце терема нас тормознули караульные. Для порядку. Один из них, Михеич, не применил хлопнуть Таньку позаду, а мне показать кулак. Не балуй, мол. Долгонько вы, — сказал он. Ферзь велел накрыть в нижней горнице, так что тормозить не советую. Проходи. Кушать собрали спора в четыре руки. Грубо, но крепко сколоченный буфет скрывал все, что положено по такой надобности — тарелки, ложки и даже внушительный самовар с бронзовым пузом. Пока я метал на стол, Танюха растопила его на всякий случай. До чая дойдет не вдруг, если вообще дойдет, но пан Атаман даже любил запах самоварного дымка. За уют. Уюту в его понимании служили и громадные часы-ходики с маятником и кукушкой. Ничем, кроме домашнего тик-так, их наличие в горнице не оправдывалось, так как врали они всего минимум на четверть часа, причем в непредсказуемую сторону, то опаздывали, то спешили. Наконец появился и хозяин. «А нам что, у нас уже все готово?» Десять приборов на столе, вокруг сутков с кашами, квашеной капустой, мясом и немудрящими, но обильными закусками. Ферз был хорош. Среднего роста, широкоплечий, с усами в разлет и залихватским каштановым вихром, владные шерстяной пари и скрипучих хромовых сапогах. Черные глаза глядели востро и здорово смахивали на два кинжала, в смысле заточки взгляда и совершенно татарского разреза. «Гостей к столу!» — сказал он, совершив широкий хлебосольный жест рукой, словно зачерпнув половины горницы в ладонь. Угоститесь, чем богаты. Вслед ему вошли двое ближников. бригадир Наган, тот самый жилистый малый, что так складно выводил вчера батальонного разведчика, и бригадир слепой. Слепой был видным стрелком, который своей снайперской трехлинейки нас порвалил скачущую белку с пятисот шагов. Слепым же его звали для смеха. но с несомненным уважением. Наган заработал по гремуху, понятно от чего, от револьвера системы Нагана. Очень он его уважал и всюду таскал с собой. Хоть это и кажется глупостью. Как же, полно куда более современных пушек, но вот прикипел человек душой. Фрунзик Карапетян не раз говорил, а ему можно верить, что если у Нагана револьвер в кобуре, это значит, что он уже почти выстрелил и попал. Не зря, значит, погремуха. Значит, взаимная у них была симпатия с тем стареньким стволом. Потом в горнице появились деловые, а замыкал шествие Ферзев-телохранитель, некто Кузя, обладатель черной бороды и устрашающих костистых кулаков. Все расселись, кроме Кузи, занявшего место позади атамана, да так и оставшегося стоять столбом. Но с Богом! Ферзь троекратно перекрестился. «Покушаем, а дела обождут». «Сытно кормишь, старшой», — ответил рыбак за всех и хищно повел носом. «Это ж как у тебя обедать заведено с таким завтраком». «Одних обжорство убивает, а других наоборот». Ферзь довольно улыбнулся в усы. «Меня наоборот». «Ага, и меня», — подхватил тот, кого звали Резаным. После все вдоволь начавкались. Мы с моей помогальницей едва поспевали обновлять тарелки и кружки. — Ты как, Ферзь, поговорим? — сказал, наконец, рыбак, сыто отдуваясь. — Поговорим, — кивнул тот. — Что имеете предложить? — Скажу за своих орлов. Мы, Ферзь, люди отчаянные. Нужно нам много, но и дать можем немало. — Чего дать-то? — Ферзь вопросительно вскинул бровь. — Смотри сам. Можно нарезать нам территорию, будем даньку собирать, караваны на дорогах стричь, все как положено. Не пожалеешь. Можно и не так, можно иначе. Принимай нас в войско, будем у тебя на вроде разведки или спецназа, понимай, как хочешь. Надо кого наморщить, наморщим. Долг тряхнуть, тряхнем. Страху нагнать, нагоним. Да, красиво изложил рыбак. Атаман покусал губу. С одной стороны, я вас наслышан о подвигах ваших. С этапа уйти в отрыв не каждый сумеет. То есть уважаю. Парни вы умелые и крови не боитесь. Заводной Коля радостно заржал, говоря нечто вроде того, что они ее не боятся, а любят и ведрами пить готовы. — Одна затыка, — охладил веселье ферзь Вы победоградских сколько порезали? — Пятерых, шестерых? — Восьмерых, — уточнил один деловой, имени которого я не знал. — Вот. Атаман поднял палец. — Я эту публику выучил вот так. Они же за вами теперь на край света пойдут. Найдут и выведут в расход. — Ага, — подхватил слепой. — И нас могут заодно того. За пособничество. Коля отпустил комментарий в том смысле, мол, выводилка не выросла против него, Коли Лютого, а рыбак с раздражением попросил заткнуться. — Я к чему веду? — сказал Ферзь. Мы здесь живем в полном согласии с местными, с Победоградскими, со всеми, ну, почти. Лишнего не берем, до гола не раздеваем. Нам здесь махновщина вообще не нужна. — Бежаешь, хозяин, — поджал губы рыбак. — Какая махновщина? Ты здесь, папа, как скажешь, так и будет. Мы на твоей земле шороху не наводили. — Пошумели, да, но возле Лыткарина. До складов нас точно не проследили, потому что мы сидим здесь перед тобой. Сам понимаешь, выследили бы, покрошили бы без разговоров, на месте, тут же. А что до победоградских? Так если ты знаешь способ уйти в отрыв без крови, поделись, я с удовольствием послушаю. Да, Ферс, хлопцы все сделали по понятиям. Когда вопрос или меня к стеночке, или положить пару красноперых и свалить, я всегда выберу вариант «положить», — Вставил слово Наган. оглаживая рукоять любимого своего револьвера. — Слово, конечно, за тобой, но, как до меня, то гости наш правильные. Больше рук — больше работы. Таких толковых ребят не вдруг отыщешь, а они, вот они, сами пришли. — Не знаю, не знаю. Ферзь побарабанил пальцами по столу. — К делу вас приставить заманчивого, только к какому? Сейчас зима, мертвый сезон. В деле бы вас проверить. — А в каком? Мысли есть? — Есть! — встрял резаный. Вот ты говоришь, что в согласии вы почти со всеми. — Это почти, как понимать? Есть напряги. Так, может, мы решим, заодно и нас поглядишь. — Напряги у нас с гарнизоном. С кировчанином, мать его. Мутный народ. Вроде как нормальная ватага, а вроде как с красными дружбу водят. Но и дружба-то странная, вроде как и не дружба вовсе. Так вот, с ними напряги, да только вы их не порешаете. Такие дела всеми не делают, порвут в момент. Бойцов у кировчанина меньше нашего, а все ж полная рота наберется. Кроме того, у нас пока мир, До весны уж точно. Все промолчали, лишь Ферс жестом истребовал добавить кваса. Квас, кстати, как и пиво, подходил к концу, так что я вытолкал Танюху наполнить жбаны. слушай, Ферзь, а что ты скажешь за этого вашего деда? Того самого, что аккурат перед нами вышел из терема?» — спросил, наконец, рыбак, а я немедленно навострил уши. «Деда? Старого, что ли? Ничего не скажу. Еще один чудик из пустоши. Полезный чудак, хабары из аномалий только в путь. И патроны у него можно достать, если что, и гранат, или медикаменты какого редкого». Где берет, я не знаю, и никто не знает. Где живет, тоже. Я вообще с ним не знаюсь. Это Петрухи, не топыря покойного знакомец, не мой. А что тебе, до да, деда, на гоп-стоп взять собрался? Снаряжается он по-модному, это факт. Да только он на себе дороже. Мужик серьезный, с ним выгоднее торговать. «Гоп -стоп? — Гоп-стоп? Я? Рыбак рассмеялся и даже постучал ладонью по столу, показывая, как ему весело. Я налетчик, Ферзь, а не шпана. Я за другое. Вот ты погляди, как он одет, как вооружен. Лекарства достает такие, что и названий никто не слышал. Мне тут порассказывали. Вот это все откуда?» «Без понятия», — признался Ферзь и оглядел своих ближников, которых Фрунзик Карапетян величал нукерами. Нукеры, чтобы это не значило, покачали головами, а Наган сказал, «Черт знает, дед это... А, черт!» Дед был всегда, сколько себя помню. Слепой неуверенно пожал плечами и предположил. Так в Победограде выменивает наверняка так. Рыбак вновь хлопнул ладонью, но на этот раз не о стол, а по бедру. И не от веселости, а от явного разочарования таким непониманием ситуации. Мозгуйте, уважаемый, какой Победоград! АПС у него новенький, АПС на вооружении ни у ментов, ни у армейских не состоит. Автомат Коробова у него самой первой модели, таких теперь не выпускают, а выглядят, будто только что с завода. А медикамент? Вот что мне вошли пила, вчера показал». Рыбак полез в карман, порылся и извлек на свет картонную коробочку. «Это упаковка феномина, И маркировочка есть. Так...» МЭС, номер, год выпуска, 1959 МЭС, Московский эндокринный завод, Московский, 1959 года, тоже в Победограде выменял. — Ну, ну, ты к чему ведешь? — подтолкнул беседу Ферзь. — Очевидно же, дедушка сидит на серьезном складе, причем, судя по всему, сидит один. — И? — Как и? — удивился рыбак, даже руками развел. — Как и? — Проследить старичка до места, проверить, что как. и Если точно склад, ну, пасти прихватить местечко под себя. Вот что я предлагаю. — Да, — протянул слепой. — Рыбак интересно говорит. Мы-то деда часто видим, примелькался. А вот, глядишь ты, новый человек, свежий взгляд. — Точно вам говорю, — подогрел интерес деловой. — Склад там должен быть. Не местным лабазом чита. Если прикинуть, что за хабар оттуда носит дед, это, скорее всего, мобилизационный резерв главнокомандования СССР. Вот бы такой под себя подмять. М -м -м. Ну что, хорошее дело я предлагаю. Пойдет за пробу?» Ферзь замолчал и надолго. «Ваш же, юный друг, и вовсе поплыл». — Это вам не старичка разукомплектовать, это вам не просто богатство, это такое богатство, что неумолимо превращается во власть, настоящую, без афоризмов, с одним, всего одним охранником, то есть считай без охраны вовсе. Наконец атаман отомкнул уста. — Такое будет мое слово, браты. Дело со складом занятное, придумано толково, признаю, И польза может быть несомненная. Может быть. А может и не быть. Потому что стратегические склады, потому и стратегические, что на строгом учете. Слабо верю, что такое хранилище могли забыть даже при нашем вечном раздолбайстве. Не иголка чай. То есть что? Если сунемся дуром, можно так огрести, даже пыли не останется. Поэтому... Рыбак со своими раскумекивает обстановку. От и до. Если все чисто, выводим деда в расход, и мы в шоколаде. Получите свою долю, как и положено. Полными папами ходить станете, но подо мной. Если нет, не суемся вообще. И мы обратно в шоколаде, но при своих. Чтобы поглядеть на вас, граждане, в деле, самое то. Занимайтесь. Но пока полностью на свой риск. чтобы нам коллектив под молотки не подвести согласны ферзь вперил в деловых свой фирменный кинжальный взгляд на который можно было опереться если не страшно посечь себя до крови обвел все собрание долго задержался на рыбаке тот смотрел прямо и глаз не опускал что ферзю понравилось согласны сказал бригадир а его орвы хором закивали да мол согласны Я же невольно восхитился. Сразу видать, отчего гражданин Фрязин за начальника. Вроде не при делах, а залетных подвел под обязательство не соскочишь. Соскочить, то есть, можно, прослыв окончательными пустобрехами. Кому такая заметка в личном деле нужна? Правильно, никому. Плевать, что у вольных людей и личное дело, и заметка в нем чисто умозрительные. Хоть и не на бумажке, а мажет, как сажа. — Эй, малой! — позвал Ферзь. — Чего замер? Возьми в буфете коньяку и начисли, как положено. Закрепим соглашение. Закрепляли далеко за обед. Мы с Татьяной с ног сбились. До чая руки так и не дошли. Самовар пыхтел впустую. Разве что уюта, столь любимого атаманом, в горнице набралась такая плотность. Хоть ножом режь. А после, когда я пробирался в кабак... Меня отловили деловые, резанные и заводной Коля. Оба пьяные, но в меру рассуждений и памяти явно не утратившие. — Погодь, погодь, малый, — сказал резанный, — куда так спешишь, а? — обернулся я. «Бэ — Б! передразнил Коля. — Как тебя зовут, Вакса? — Толя, ответил ваш рассказчик. — Вот что, Толя, вижу ты, малый, подвижный и не дурак. — Есть разговор. Пообщаемся? — спросил Резанный. — Пообщались. А куда мне было деваться?